Глава 51 Радостное возвышенное состояние сопровождало Лину весь день. Она даже совсем неплохо провела спарринг с вирем. Конечно, ей было далеко до того же Фика, но девушка осталась довольна. Наступил вечер, и от ей легкости не осталось и следа. На Лину вдруг навалилась усталость плечи ее поникли и она сидела на циновке, глядя в разведенный охотником огонь и молчала охотники тоже молчали и смотрели в огонь виль сидел с ее правой стороны с обнаженным клинком с левой стороны фика он не снимал руки со своего синга вокруг стояла напряженная тишина звенящая и тревожная один огонь в очаге чувствовал себя в своей тарелке Языки яркого пламени то поднимались вверх, то затихали и становились едва заметными синеватыми огоньками. Потом вдруг неожиданно опять устремлялись вверх. «Туда, где тяга сильнее», – рассеянно подумала Лина. Молчание остановилось тягостным. Тихо. Слишком уж тихо вокруг. Девушка повернула голову и посмотрела на Виля. Мастер сидел со спиной прямой, как стрела. Как он умудряется быть одновременно таким расслабленным и таким собранным? Лина вздохнула. Ожидание выматывало почище самой битвы. Девушка ведь так и не поняла, что же она должна сделать. Да, До ужина она рискнула отвести в уголок Фика, несмотря на тяжелый взгляд, которым ее одарил Виль. Но должна же она узнать, что ей придется делать в конце концов. Должна. Но не узнала ровно счетом ничего. Фика только раз оглянулся на мастера и быстренько от нее отодвинулся. Единственное, что он ей сказал, было очередное их дурацкое пророчество. Глаза молодого мужчины тогда опять разгорелись, и он процитировал. «Дева-то единственная, давшая новое имя своему Синга, будет готова, и сделает то, что ей предначертано». Вот что за ерунда эти пророчества? Нет, чтобы написать конкретно. Когда Ларги появятся... Сделай то-то и то-то. Почему нет никакой толковой инструкции? Фика только руками развел. Виль же не отрывал от него взора до тех пор, пока тот не отошел от Лины на приличное расстояние. Вот дурачок. С неожиданной нежностью подумала девушка. Нашел кому ревновать. И главное, когда. Тут тобой, гляди, случится этот их прорыв. И все мы очень даже быстро сгорим синим пламенем. И зачем нам всем спать, тот? Тоже придумал. Лина искоса посмотрела на Вилля: Последнюю ночь, может быть, живем. Нет, бы провести ее вместе. Мы же взрослые люди, и я прекрасно вижу, как он скрывает свои чувства. И Фика этот видит. Так зачем? Виля будто почувствовал этот ее взгляд. И повернул голову. В глазах мастера был вопрос: Боже мой! Лена же совсем забыла про эту их связь. Да ведь он почувствовал. Не мог не почувствовать, какие именно чувства и эмоции она сейчас испытывает. Щеки Лина запылали, но взгляда она не отвела. Охотник сглотнул и заставил себя отвернуться. Одинокий. Дорого бы он сейчас дал, за возможность отправить ее отсюда далеко-далеко. Он посмотрел на свой фамильный меч и прищурился. Ведь способ был был способ. Да только там, в южном пределе, откуда он был родом, уже никого не осталось. Никого и ничего. Разрушенный старинный замок, облетенный вечно плечом плечом, разбитый камень под ногами. Да и будет ли она там в безопасности? Виль совсем не был в этом уверен. Пожалуй, рядом с ним девушке будет безопаснее всего. Даже несмотря на перелом. Кроме того, здесь Фика. Охотник покосился бы в его сторону. Фика сидел спокойно и отрешенно смотрел в очаг. Но Виль чувствовал, не мог не чувствовать, что все его нервы напряжены. Фика ждал прорыва. Виль считал его эмоции и чуть не задохнулся от гнева. Фика не просто ждал прорыва. Он ждал, что будет делать Лина. Он ведь и правда верит в то. Что ученица закроет эту грань, с удивлением подумал охотник. Такой вере можно только позавидовать. Сам он в это поверить никак не мог, чтобы и эта девушка, такая ранимая и сбалмошная, смогла развернуть портал такой силы и мощи в противоположную сторону, да сам одинокий этого не мог. И пусть Синга и меч буквально ожили в ее руках. Это еще ни о чем не говорит. Все-таки в этих стихирах храмовников слишком много поэтики и никакой точности. Никаких зацепок. Неожиданно Виль вздрогнул и напрягся. Тихое, едва уловимое ухом шипение раздалось прямо из очага, пламя буквально звилось, и встало стеной яркого, изумрудного цвета, и столь же резко погасло. Наступила полная темнота!